Дайте им время смириться со своим положением. Смириться, хохотнул британец. Вы так уверены, что они согласятся на ваше предложение? Я думал, ваша первая речь это так за травка перед озвучиванием реальных вещей, но вы же им ничего не даете. Вы недовольны этим? Искренне удивился Мастыцкий. Нет, мне это как раз по душе, улыбнулся британец. Но вы не боитесь последствий?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 Брелянский встретил нас у выхода из дворца, тут же проводив до импровизированные трибуны из нескольких привнесенных ящиков. С другой стороны к ним двигался Игнатий Мастыцкий. Людям нужны хоть какие-то новости, с корговаркой рассказывал Яна Дамович, пока мы шли к трибуне. Вот и пришлось направить их волю на вызов президента к народу. Сам отлучиться, чтобы позвать вас, я не мог, а моих людей во дворец не пускали.